Понаблюдав за моими мучениями перед терминалом около получаса, Бивис, наконец, смилостивился и помог мне соорудить сидячее место из моего матраса, сложив его несколько раз и зафиксировав конструкцию при помощи нескольких предметов одежды. Позже я убедился, что все социки, постоянно сидящие в сети, пользуются этими импровизированными сиденьями. Такой привычный предмет мебели, как передвижной стул, не был представлен на станции даже в единственном экземпляре. В общей столовой их тоже не было, даже прибитых к полу, на предмет предотвращения членовредительства во время общественных беспорядков. Длинные, жесткие и неудобные скамьи без спинок, очевидно, были предназначены для того, чтобы люди в столовой не задерживались. «Стул – это предмет роскоши», – сообщил мне Бивис. Социки не имеют права на роскошь, только на самое необходимое, и то в урезанном виде, чтобы жизнь медом не казалась. Бивис был странным типом, живописуя местные страсти и говоря о бесперспективности подобного существования, он не показывал вида, что сложившееся положение вещей сильно его заботит, словно говорил о чем-то постороннем, без сомнения ужасном, но к нему лично никакого отношения не имеющем. «Да меня все это особенно и не качает», — сказал Бивис, когда я поинтересовался причинами его столь странного поведения. «В отличие от вас, неудачников, у меня есть все шансы свалить отсюда до того, как начнется эта заварушка». «И каким же образом?» Все просто», — сказал Бивис. «Для того, чтобы убраться из этого милого местечка, нужно всего лишь повысить свой социальный статус, а для этого тупо нужны бабки». 50 тысяч, если быть абсолютно точным. Это минимальная сумма, необходимая для того, чтобы быть принятым для проживания на любой планете, входящей в демократический альянс. За исключением только Земли, на которой все гораздо дороже. Вам всем эти бабки взять неоткуда, а у меня есть дядя, промышляющий грузовыми перевозками на границе из сектора исследованного космоса. А попросту говоря, контрабандист торгующий товарами Альянса с независимыми пока мирами. И несмотря на наличие такого приятного во всех отношениях родственника, ты сидишь здесь уже год, заметил я. Видимо, он не торопится переводить на твой счет требуемую сумму. А у него и нет таких денег, сказал Бивис. Ты рассчитываешь, что он разбогатеет в самое ближайшее время? Нет, сказал Бивис, я рассчитываю, что он... Самое ближайшее время умрет. И как это тебе поможет убраться отсюда? поинтересовался я. Элементарно. У дяди нет свободных денег. Но у него есть собственный корабль, который стоит всяко дороже 50 тысяч. А я его единственный родственник. Теперь смекаешь, что к чему? Теперь смекаю. Помимо корабля я унаследую и кое-какие деньги, которые хватит для того, «Чтобы оплатить транспортировку моего бренного тела к местам дислокации этого корабля», – сказал Бивис. «А там уж я стану вольной пташкой, и передо мной откроется несколько вариантов. Можно или продолжить семейный бизнес, неся плоды цивилизации отсталым колонистам, или разогнать команду и продать корабль к чертовой бабушке. Денег хватит, чтобы шикарно провести время оставшееся до Армагеддона. Или купить ферму на какой-нибудь удаленной планете» и жить там тихо и скромно, надеясь, что война обойдет меня стороной. По правде сказать, я еще не решил, как поступлю. Очевидно, решение надо принимать уже на месте. Но одно совершенно точно. В ближайшие полтора года я покину сие унылое пристанище Социков и смогу плевать на демократический альянс и его долбаную конституцию с расстояния в несколько парсеков. Если тебе так не нравятся порядки Альянса, чего ж ты не убрался отсюда раньше, еще до того, как угодил сюда, в унылое пристанище Социков?» «Дурак, потому что», — сказал Бивис, — «жизнь поблизости от метрополии имеет свои преимущества. И первое время, пока у меня еще водились деньги, мне было абсолютно наплевать на внутреннюю политику Альянса. Как правило, о несправедливости жизненного устройства начинаешь задумываться только тогда, Когда вплотную с этой самой несправедливостью сталкиваешься? Если бы моя последняя ставка сыграла, у меня хватило бы денег на билет до места обитания дяди, и все сложилось бы совсем не так. Но она не сыграла, и я загремел сюда. «А почему ты так уверен, что твой дядя умрет в ближайшее время?» «У него лихорадка Дикенса, сказал Бивис, — «подхватил на каком-то из независимых миров». Полтора года, о которых я говорю, это самый оптимистичный прогноз, И если верить статистике, ему осталось около 7-8 месяцев, а у меня нет никаких оснований этой статистике не доверять. И тебя вовсе не тяготит мысль о том, что твоя собственная жизнь может улучшиться за счет смерти родственника? Сей бестактный вопрос сорвался с моего языка раньше, чем я успел что-либо сообразить, но Бивис не обиделся. Да я видел его пару раз в детстве, когда он прилетал в гости к моим родителям, сказал Бивис. И хоть я его единственный родственник, мы друг друга толком и не знаем. Да и пожил старикан уже порядочно. И сколько ему сейчас? 60? 127, сказал Бивис. Или 128. Он же не является гражданином Альянса, и продолжительность его жизни зависит не от социального положения, от количества денег, которые он способен выложить в медицинских клиниках. А уж на свое здоровье дядя денег никогда не жалел. Только вот вся штука в том, что на данный момент лихорадка Диккенса неизлечима. Ходят слухи, что на данных, полученных в ходе ее изучения, СБА разрабатывает новый вид биологического оружия, которое можно будет применять против клинонцев. Но пока не найден антидот, вряд ли они рискнут пустить ее в ход. Альянсу ведь нужны имперские планеты, а на Скаре эта фигня вообще не действует. «Похоже, война будет долгой и нудной», – сказал я. «Это точно. Выбить население целой планеты, при этом сильно не навредив экосистеме, ибо она нужна тебе самому, – это еще постараться надо», – сказал Бивис. «Поэтому, если с умом выбрать себе убежище, войну можно пересидеть в относительной безопасности». Скорее есть все шансы состариться в безопасности, пока война еще будет идти. Но только при условии, что кто-нибудь не изобретет какой-нибудь мегапушки. А что толку в этой мегапушке, если планеты должны остаться целыми? Ведь весь сырбор именно из-за планет? Сие зависит от принципа действия мегапушки, сказал Бивис. Кто знает, как именно эта пушка может бабахнуть. Остается только надеяться, что к этому моменту Я буду уже далеко отсюда, и пушка не будет направлена на меня.